Но у меня за волосы Это Делень. Что это с ней? Она говорит, что будет дергать тебя за каждый поцелуй Ну почему? Действительно Почему, Делинь? Она сказала, что я дурак Не понимаю Не понимаю Не поднимаю. А я все тогда поняла. И я тоже, мамочка. Ну, а дальше? А дальше? Он рассказал мне, что живет на неизвестном острове с мальчишками, которые выпали из колясок, и которых так никто никогда и не хватился. И что среди них нет ни одной девочки И что они не знают ни одной сказки И тогда я просто закричала Ах, как это ужасно! Как это ужасно! Как это ужасно! Как это ужасно! А я знаю много-много сказок! Так полетим со мной, Венди! Замолчи, Делень тебя не спрашивай. Подожди, зачем ты тащишь меня как ну? Летим! Ты будешь М рассказывать нам сказки! Нет! Нет, я не могу, а мама? Ну... И, и я не умею летать! Да я научу тебя летать ну. ну, нет Ну, у нас там есть русалки а? С хвостами? Да, вот с такими хвостами Я не уверена, что... Венди, <связывающий> а знаешь, как мы будем тебя все уважать? И по вечерам ты будешь подтыкать нам одеяло Нам еще никто не подтыкал одеялов Надо говорить одеял сойдет и так а еще ты заштопаешь наши чулки и пришьешь нам карманы у нас на всех нет ни одного кармана Во! Во! Как ты думаешь, Джейн, разве могла я устоять? К тому же у него была такая улыбка. Я бы, наверное, тоже не устоял. Да. Папа и мама были в гостях, а Нена привязана во дворе, так что остановить меня было некому. Он посыпал меня волшебной пыльцой, А я успела повесить на шею мешочек С нитками, иголками и наперстком. Который потом спасет тебе жизнь Да-да И мы вылетели в ночь Ах, как мы летели Конечно, никакого второго поворота И прямо до рассвета не было Питер просто болтал, что ему вздумается. Но вспомнить, сколько времени мы были в полете, я не могу. Очень хотелось спать. И однажды, задремав, я чуть не упала в море. Питер подхватил меня у самой воды. Ели мы то, что он выхватывал у птиц из клювов. А, да... Иногда птицы гнали за ним и вырывали добычу обратно. И так они гонялись друг за другом. Иногда Питер улетал куда-то, оставляя нас вдвоем с феей. И Делиль довольно ощутимо щипала меня за руки. Однажды Питер сказал, вот он, вот он, вот он, вот он наш неизвестный остров. Где? Где? Ну посмотри вперед. Туда указывают все солнечные лучи. Видишь? Вижу, а что это за дым? Это костер индейцев Их вигвам прямо за рекой чудес А что это такое на море? Это веселый Роджер Корабль пиратов, а капитан у них Джеймс Крюк Почему Крюк? Потому что я отрубил ему правую кисть А он вместо нее приделал себе железный крюк И теперь им бьет направо и налево. Железный? Мух, я прям жду-не дождусь встречи с этим крюком в открытом бою, чтобы убить его. Единственное, боюсь, что меня перейдет. Кто? Каракодилиха. Я бросил ей отрубленную кисть крюка, и это ей так понравилось, что она теперь бегает за ним, чтобы сожрать его целиком. И ты этому радуешься? Это на самом деле смешно, тем более, что крокодилиха умудрилась как-то проглотить будильник, и его тиканье предупреждает пират об опасности. Но что будет, когда кончится завод? Делинь говорит, что пираты заметили нас и выкатили свою пушку. Венди... Нам надо разъединиться Я буду отвлекать пиратов А тебя Делинь проводит до нашего подземного дома Все, разлетаемся Разлетаемся Ну что, малышка, будем спать? Мамочка, мамуленька Сейчас же самое интересное только и начинается Ой, Ну хорошо Так вот, Питер мгновенно исчез А Делинь кружилась вокруг меня и больно щипалась Она была такая злючка? Да нет, нет, нет, вообще она была не совсем плохая Нет, точнее, она могла быть или совсем плохой, или совсем хорошей Нет, нет, она злючка-колючка Она хотела тебя погубить Но феи такие маленькие, что два разных чувства в них одновременно не помещаются А что было потом, мамочка? Мы с Делинь оказались над поляной, на которой я увидела мальчишек Наконец-то, подумала я, мы прилетели И в этот момент фея перестала меня щипать. Что-то громко крикнуло и улетело. Все мальчишки, кроме одного, бросились в рассыпную, а этот один вдруг поднял лук и выпустил вверх стрелу. Я ничего не успела понять. Я только почувствовала удар, от которого у меня потемнело в глазах, и я упала на землю. Ой, мамуль! Очнулась я, От того, что услышала мальчишеские голоса, но вставать не хотелось. В груди еще что-то болело, и я очень устала за время полета. И трава была такая мягкая, уютная. Я решила еще поприкидываться совсем больной. Ну, поваляться без движения. Пусть поволнуются. А еще тебе хотелось? Конечно. Хотелось послушать, о чем будут говорить эти хулиганы. И как они объяснят, зачем надо было стрелять в девочку?»